Что было делать стопси, Топси? Мисс стала в тупик. «Просто не знаю, как мне быть», — призналась она Санклеру. «Но без Роск с этой девочкой не справишься». «Ну что ж, всеките ее, сколько вашей душе угодно. Я даю вам полную свободу действий в этом отношении. Только имейте в виду, что эту девочку били кочергой, лопатой». Каминными щипцами И поскольку она привыкла к такому обращению Вам придется применять к ней особенно сильные меры воздействия Хорошо, я постараюсь выполнить свой долг и не пожалею на это сил Месофилия взялась за Топси всерьез Назначила определенные часы для занятий с ней И прежде всего стала обучать ее чтению и шитью Чтение далось Топси без всякого труда. Она выучила буквы мгновенно, точно по волшебству, и вскоре могла читать легкие книжки. Но с рукоделием дело обстояло хуже. Проворная, как кошка, вертлявая, как обезьянка, девочка не могла примириться с этим занятием. Вскоре Топси стала заметной фигурой в доме. Ее талант... передразниванию, кривлянию был неистощим. Она плясала, кувыркалась, пела, насвистывала, прекрасно подражала любому звуку. Все дети, в том числе и Ева, бегали за Топси по пятам, взирали на ее проделки, открыв рот от изумления и восторга. Месофелии не нравилось, что Ева проводит столько времени в обществе Топси. И она не раз спросила Санклера, положить этому конец. — Вздор, — говорил Сан-Клер, Не беспокойтесь за Еву. Дружба с Топси принесет ей только пользу. — Но Топси такая испорченная. Неужели вы не боитесь, что Ева наберется от нее дурного? — Топси может испортить кого угодно, только не Еву. Дурное скатывается с нее, как роса с капустного листа. Работа так и горела у Топси в руках, и все, чему ее учили, она схватывала с поразительной быстротой. После нескольких уроков Топси так наловчилась убирать комнату мисс Офелии, что даже эта требовательная леди не находила к чему придраться. Но если мисс Афелия, понаблюдав за своей воспитанницей дня 3-4, наивно предполагала, что уборка стала, наконец, для Топси привычным делом, и оставляла ее без присмотра, в комнате начиналось нечто невообразимое. Вместо того, чтобы стелить постель, Топси зарывалась своей курчавой головой в подушки, предварительно сняв с них наволочки, и вылезала вся в пуху и в перьях, взбиралась на столбики кровати и свешивалась оттуда вверх тормашками, размахивала простынями наряжала Валик в ночную сорочку Мисофелии и разыгрывала с ним всевозможные представления, строя себе в зеркале рожи, напивая и посвистывая. «Топси!» — воскликнула Мисофелия, доведенная до отчаяния проказами девочки. «Почему ты так безобразно себя ведешь?» «Не знаю, миссис. Должно быть, потому что я гадкая девчонка. Что же мне с тобой делать, Топси?» «Да высечь, конечно. Прежняя хозяйка постоянно меня секла. Я только после порки и могу работать. Мне она только на пользу». Мисс Афелия пробовала и это средство себе на горе. Топси кричала, стонала, умоляла о прощении, а через полчаса, усевшись на балконные перила и окружив себя толпой восхищенно взиравшей на нее мелюзги, говорила презрительным тоном. Разве это порка? Да Мисфелии комара не убьет. Вот мой старый хозяин, порол так порол. Кожу клочьями с меня сдирал. Воспитание топси продолжалось около двух лет. Месофелия не знала с ней ни минуты покоя и под конец даже привыкла к этим мучениям, как привыкают к невролгии или мигреням. Впав в немилость за свои проделки, Топси пряталась за стулом Сенклера, и он всякий раз выручал ее из беды. На деньги, которые время от времени перепадали Топси от хозяина, она покупала орехов и леденцов и щедрой рукой одаривала ими всех негритят в доме. Ибо в чем другом, а в вскаредности упрекать эту девочку не приходилось. Сердце у нее было доброе, а озорство служило ей только средством самозащиты. Летний день клонился к вечеру. Двери и окна гостиной были распахнуты навстречу залетному ветерку. Мистер Шелби сидел рядом с гостиной, в большом зале, который тянулся через весь дом и выходил обоими концами на веранды. Миссис Шелби сидела у раскрытых дверей с вышиванием в руках. Она сосредоточенно думала о чем-то и, видимо, выбирала минуту, чтобы поделиться своими мыслями с мужем. «Вы знаете, Хлоя получила письмо, «От Тома», — заговорила миссис Шелби. «Судя по всему, он попал в очень хороший дом. К нему там прекрасно относятся, работа нетрудная». «Вот и хорошо. Я очень рад за него. Искренне рад», — сказал мистер Шелби. На что он так приживется на юге, что, пожалуй, не захочет возвращаться сюда». Напротив, он очень беспокоится, спрашивает, когда его выкупят. «Вот это я затрудняюсь сказать. Стоит только наделать долгов, и из них, кажется, никогда не выпытаешься. У меня такое ощущение, будто я увязаю в трясине. Сегодня занимаешь у одного, чтобы расплатиться с другим, завтра у третьего, чтобы расплатиться с первым. Мне кажется, друг мой, что поправить наши дела можно». «Давайте продадим всех лошадей, продадим какую-нибудь ферму и расплатимся с долгами». «Перестаньте говорить вздор, Эмили. Вы прекраснейшая жена, другой такой не найдется во всем Кентукки. Но в делах вы ничего не смыслите, как, впрочем, и все женщины». «Может быть», — сказала миссис Шелби. «Но почему бы вам не поделиться со мной?» своими заботами. «Довольно, Эмили. Перестаньте меня мучить. Это все не вашего ума дело». Мистер Шелби даже повысил голос, не найдя лучшего способа убедить жену в своей правоте. «Я поторопился. Не надо было давать им никаких обещаний. Пусть Хлоя привыкает к мысли, что Том не вернется. Через год-два он найдет себе другую жену. И Хлое тоже следовало бы подумать о другом муже. Мистер Шелби, я учил наших негров, что их брак священен, так же, как и наш. И теперь не осмелюсь дать Хлое подобный совет. Разве можно забывать обещания, которые мы даем этим беззащитным существам? Если другим путем деньги добыть нельзя, я буду давать... «Уроки музыки. Я знаю вашу склонность к геройству и несбыточным мечтаниям», — сказал мистер Шелби. «Но прежде чем идти на такое Дон Кихотство, надо как следует подумать, Эмили». Разговор мистера Шелби с женой прервала тетушка Хлоя, появившаяся на веранде. «Будьте так любезны, миссис», — сказала она, обращаясь к миссис Шелби. «Не угодно ли, миссис, взглянуть на птицу?» Мисс шалби вышла на веранду и с улыбкой посмотрела на Хлою, которая сосредоточенно разглядывала битых цыплят и уток, разложенных в ряд на земле. Наконец она собралась с духом, коротко рассмеялась и заговорила. «Господи, миссис, и зачем вам только с хозяином думать, где достать деньги, когда они у вас в руках?» «О чем ты? Я не понимаю», — сказала миссис Шелби, не сомневаясь, что Хлоя слышала ее разговор с мужем от первого до последнего слова. «Сэм говорит, будто в Луисвилле есть один бандитер, что ли, как их там называют, и будто ему нужна хорошая пироженица. Жалование обещает положить 4 доллара в неделю. Если миссис отпустит меня на заработки... Вот и лишние деньги будут. Я со своими печеньями и пирожками ни перед кем не осрамлюсь. Любой бандитер мной останется доволен. Кондитер, Хлоя. Никак я это слово не запомню. А что ж с детьми будет? Бросишь их? Господи, миссис, да мальчишки-то уже подросли, работать будут, они шустрые, а девочка у меня зря никогда не капризничает. С ней возни немного, и ее Салли к себе возьмет. Хорошо, я тебя отпущу. А твои заработки все до последнего цента пойдут на выкуп Тома. Господи, миссис, какая же вы добрая! Я все до цента сберегу. А сколько в году недель, миссис? Пятьдесят две, сказала миссис Шелби. Подумать только, и за каждую неделю по четыре доллара «Сколько же это всего будет?» 208 долларов». «Ух ты!» — удивленно и радостно протянула Хлоя. «А долго ли мне работать, пока я скоплю все эти деньги?» «Года четыре, а может и пять. Но тебе не придется отрабатывать всю эту сумму. Я и своих денег туда добавлю, чтобы миссис Шелби давала уроки. Да кто же это потерпит?» «Хозяин правильно говорил, не к лицу вам такое занятие!» «Ничего, Хлоя, не беспокойся, я не уроню чести нашей семьи!» С улыбкой сказала миссис Шелби. «Когда же ты думаешь уезжать?» «Да я еще ничего не думаю. Правда, Сэм везет туда стригунков на продажу, обещал и меня с собой прихватить. Я кое-какие вещи собрала. Если миссис будет угодно, я завтра утром...» и уеду с Эмом. Мне только пропуск надо и рекомендацию. Хорошо, Хлоя. Если мистер Шелби не будет возражать, я все сделаю. Но сначала надо поговорить с ним. Миссис Шелби поднялась наверх, а Хлоя радостная помчалась к себе в хижину готовиться к отъезду. Мистер Джордж, а вы ничего и не знаете. Я завтра уезжаю в Луисвилл. Объявила она Джорджу Шелби, когда тот застал ее за разборкой детской одежды. «Буду получать 4 доллара в неделю, а миссис будет копить эти деньги на выкуп моего старика». «Фью, вот здорово!» — воскликнул Джордж. «Когда же ты едешь?» «Завтра утром вместе с Сэмом. А вы, мистер Джордж, сели бы да прописали моему старику про наши дела?» «Сейчас напишем». сказал Джордж, вот дядя Тома врадуется, когда получит от нас весточку. Я только сбегаю домой за бумагой и чернилами. Ну, бегите, а я приготовлю чего-нибудь закусить. Теперь не скоро вам придется ужинать у вашей бедной старенькой Хлои. Незаметно день за днем прошли два года. Наш друг Том жил в разлуке с близкими и часто тосковал по дому, но уныние никогда не овладевало им. На свое письмо он вскоре получил ответ, написанный старательным почерком Джорджа, таким крупным и четким, что, по словам Тома, его можно было прочитать с другого конца комнаты. Том не уставал любоваться письмом и даже советовался с Евой, не повесить ли его в рамки на стену. Между тем, дружба между Томом и Евой росла с каждым днем. На рынке он выбирал для нее самые красивые букеты, покупал ей то спелый персик, то апельсин. И сердце его наполнялось радостью, когда он возвращался домой Издали видел ее золотистую головку и слышал детский голосок. «Ну, дядя Том, покажи, что ты мне принес сегодня». К тому времени сен клера перебрались всем домом на свою виллу на озере паншар Вилла Сен-Клера, окруженная со всех сторон верандой, выходила окнами на лужайки и в огромный сад. благоухающий тропическими цветами и растениями. Его извилистые дорожки сбегали к самому озеру, широкая гладь которого искрилась серебром в лучах солнца. День клонился к вечеру. По озеру, отливающему золотисто-розовыми бликами, легко, словно призраки, скользили белые паруса лодок. А первые звездочки мерцали высоко в небе, глядя на свое трепетное отражение внизу. Том и Ева сидели на дерновой скамье в увитой зеленью беседки у самой воды. «Знаешь, дядя Том, — сказала девочка, — я скоро уйду туда». «Куда, миссис Ева?» Она встала и подняла руку, показывая на небо. Сердце Тома сжалось, и он вспомнил, как часто ему приходилось замечать за последние полгода, что Ева уже не может по-прежнему часами играть и бегать по саду, что ручки у нее становятся все тоньше и тоньше, личико прозрачнее, дыхание короче. Вспомнились ему и жалобы мисофелии. что никакие лекарства не помогают Еве от кашля. Да и сейчас щеки у девочки были горячие. «Ева! Ева!», Ева" — послышался встревоженный голос Месофелии. «Такая роса! А ты все еще в саду!» Они вышли из беседки и поспешили домой. Месофелия выходила ни одного больного на своем веку. Она не могла не заметить у Евы легкого сухого кашля и болезненного румянца, не могла обмануться блеском ее глаз и лихорадочной возбужденностью. Месофелия пробовала высказывать свои опасения Сен-Клеру, но он всякий раз с несвойственной ему раздражительностью Отметал их в сторону «Будет вам каркать, кузина? Неужели вы не понимаете, что ребенок растет? Быстрый рост всегда ослабляет детей А этот кашель? Пустяки, есть о чем говорить Она, вероятно, простудилась только и всего Сен-Клер только говорил так, а на самом деле Его тревога за дочь день ото дня становилась все сильнее Он с волнением наблюдал за Евой и то и дело твердил, что ребенок совершенно здоров, что это желудочный кашель, который часто бывает у детей, а сам чуть не каждый день приносил домой рецепты разных укрепляющих снадобий. Не потому, что девочке они нужны, а просто так вреда от этого не будет. А Ева всеми своими помыслами стремилась лишь к тому, чтобы делать добро, чтобы согревать лаской тех, кто в этом нуждался. Она по-прежнему проводила много времени с Топси и другими негритятами, но была не столько участницей их игр, сколько зрительницей. По-прежнему смеялась над забавными проделками Топси и вдруг умолкала, и по лицу ее пробегала тень. Глаза затуманивались, а мысли улетали куда-то далеко-далеко. Однажды к Сен-Клеру приехал погостить его брат Альфред со своим старшим сыном. Двенадцатилетний Энрик был стройный, темноглазый мальчик. Властный не по годам, но очень живой и веселый. Свою кузину он увидел впервые и сразу же... пленился ее ангельской кротостью и добротой. На следующий день после приезда гостей к веранде подали двух оседланных лошадок. Дядя Том вел пони для Евы, а красивый мальчик Мулат, лет 13, вороного арабского коня, которого только что купили Энрику за большие деньги. Энрик внимательно осмотрел коня приняв повод из рук своего маленького грума и вдруг нахмурился. Да-да. Это что такое? Ты лентяй, не почистил его. Почистил хозяин, робко ответил Дудо. А он опять запылился! Молчать негодяй, крикнул Энрик, взмахнув хлыстом. Мистер Энрик, начал было мулат. Энрик наотмашь стегнул его по лицу, схватил за руку. бросил перед собой на колени и принялся бить, не жалея сил. «Вот, получай. Я тебе покажу, как мне перечить. Знай свое место, собака!» Суда, сказал Том, — Додо хотел вам объяснить, что лошадь вывалилась в пыли, когда ее вели из конюшни. Она горячая, вот и разыгралась». А что он чистил ее, это правда. Я сам за ним присматривал. «Молчи, тебя не спрашивают!» — крикнул мальчик и, повернувшись на каблуках, взбежал на веранду, где стояла Ева в синей амазонке. «Зачем ты обидел Дадо? Как это нехорошо, жестоко!» — сказала Ева. «Я тебя не понимаю, милая Ева». Я не позволю тебе называть меня милой Евой, если ты будешь так поступать. Кузина, ты не знаешь про Додо. С ним иначе нельзя. Он лгун, притворщик. Его надо сразу же осадить, чтобы он пикнуть не посмел. Папа всегда так делает. Он ни в чем не виноват, а ты побил его. Ну пусть ему это зачтется за какую-нибудь следующую провинность. Лишний удар хлыстом Додо не повредит. «Он своевольный мальчишка!» Вскоре появился Додо с лошадьми. «Ну вот, Додо, теперь я вижу, ты постарался!» Более милостивым тоном сказал его юный хозяин. «Подержи пони, а я помогу мисс Еве сесть!» Эндрик, щеголявший своей галантностью, усадил кузину в седло и подал ей поводья. А Ева нагнулась к Додо и сказала... «Спасибо, Додо! Ты хороший мальчик!» Изумленный взгляд Мулата остановился на личике Евы. Щеки его залились румянцем, на глаза навернулись слезы. «Додо!» -до", — повелительно крикнул ему хозяин. «Вот тебе деньги на леденцы!» — сказал Энрик, сев в седло и подскакал за Евой. Мальчик долго смотрел вслед удаляющимся всадникам. Додо разлучили с матерью всего несколько месяцев назад. Альфред Сенклер купил его на невольничьем рынке, решив, что красивый мулат будет подстать прекрасной арабской лошадке. И теперь Додо проходил выучку у своего молодого хозяина. Братья Сенклер видели из глубины сада всю эту сцену. Агюстен вспыхнул, но ограничился лишь насмешливо-небрежным вопросом Вот это и называется у нас республиканским воспитанием, Альфред? Энрик вспыльчив, как порох, невозмутимо ответил тот Он настоящий бесенок, мы дома давно махнули на него рукой